Я нашел Стрельбицкого. Он вывел меня на Халина. Халин был его куратором в политбюро. А где ты его нашел? Мы упустили его, и он ухитрился исчезнуть из Милана. Он скрывается в монастыре в двадцати километрах от Милана. Ты знаешь, есть один закон природы, пока неизвестный современной науке. Так вот, все получается... В строгом соответствии с этим законом. Примитивно и вульгарно его можно в данном случае выразить поговоркой. «Бодливой корове Бог рок не дает». Мы, профессионалы, в поте лица добываем информацию, которая не профессионалу сама падает в руки. Природа даже в таких мелочах держит баланс. Да. На следующий день я приехал в свой офис Марина сидела за компьютером и что-то печатала По ее лицу было видно, что она все знает про мои приключения Поздоровавшись, я прошел в кабинет Потом вернулся в приемную Встретил ее сочувственный взгляд А где Вильзевул? Он умер Отказался от пищи? Нет, он покончил с собой Через три дня после твоего отъезда Каким образом? Бросился под машину, когда я вывела его гулять Он ведь не мог понять, что его не предали вторично Я вернулся в кабинет Плотно закрыл дверь Перед глазами прошли Винер, Богданов с Рексами. Затем вельзевул, виляя хвостом и преданно глядя мне в глаза. Папа! Папа! Знаешь, я тебя каждый день на работу, как на фронт, фронт проложил. Устал, устал, устал. Я сел за рабочий стол. По-детски Размазываю кулаком слезы по щекам Зазвонил телефон Да я не брал трубку А он все звонил, звонил, звонил, звонил Взял себя в руки и поднёс трубку к уху. Слушаю. Это я. Жду тебя в институте. Как бетон нежил тайный знак, собирая пасту. Разбуди дитя, тронь за плечика. Акуни дитя в клонулечку. Научибо памость и пока не беда на утгиво Одари дивным голосом Нарядись мечок Гонским голосом Научи дитям петь Научи танцевать И пока не беда Как в беде не бывает Пока не беда, научи